Глава 11 Перед тем, как облачившись в обновлённый кегрот, отправиться на поверхность, Иван попросил скалотрофов протестировать его. Вначале он забрался в гигантскую топку, от вида такого шоу некоторые представители данного народа ужаснулись, но Иван выбрался из жара, бушующего пламени целым и невредимым. Потом он попросил соорудить ему бассейн и погрузился в него. После этого герметичность кегрода Иван посчитал приемлемой. Громадные шестеренки в соединении с несколькими уменьшенными копиями по обе стороны от городских ворот начали вращение. Вырвался пар из отводящих труб, и его тот час всосали сборщики пара, которые висели рядом. Открылся короткий тоннель, ведущий к лестнице входного городского шлюза. Там земельку-то разгребли, указал пальцем вверх иван поинтересовавшись у лаэтис конечно странник улыбнулась разведчица народа сскалатрофов и повернувшись к рашваксу сказала если понадобится помощь, мой отряд будет наготове брось камень на ворота, а вы услышите удивился яаса там ведь металл два метра толщиной. Наши приборы виброметры передают точную картинку того, что осуществило вибрацию при падении, заверила Лаэтис. Отлично, сказал я Асса. Глава города поверил Ивану и не стал оставлять Рашракса в заложниках, поэтому я Асса сейчас козырнул, как это иногда делает Иван, и забежал на бронированную плечевую защиту землянина. Шлюз разошёлся, и видеосенсоры бронешлема затемнили экран, оберегая глаза носителя кигрода Иван приготовил импульсный пистолет и зашагал вверх. Поверхность – бездонное бледно-голубое небо, бесконечная убегающая вдаль жёлтая полоса земли, вдоль такого же бесконечного обрыва справа и уходящая к горизонту пустошь слева. Пустошь покрывали беспорядочно размещенные ромбовидные слегка выпуклые панцири раковин с рофьев от жары размывала четкие очертания, но иван хорошо видел их спасительный корабль и взъерошенное место крушения готов одноглазый спросил иван и направился прямиком к кораблю яаса взлетел и стальным шаром отправился следом контролируя окружение отмечая любое движение, хотя пока его не наблюдалось. Иван шел средним шагом, вертя головой, хотя Рашракс смог бы первым заметить движение, он и заметил. «Справа, десять метров», – сказал яаса слегка дрогнувшим голосом. Нет, ему нечего было опасаться за себя, он боялся за друга. «Вижу», – ответил Иван, – «заметишь вибрацию, говори». «Слежу». И тут же. «Слева шесть метров». Иван не стал ждать, пока раковина полностью откроется, он побежал. Как бы мощно ни смотрелся обычный кигрот, все же нынешняя бронированная защита по сравнению с первым типом боевого робота выглядела более изящно, обрисовывая тело его носителя. Оттого бегущий Иван походил на металлического спринтера. «Фиксирую семь». «Девять. Открытий раковин!» — вскрикнул я Аса. «Спереди еще две. Видишь?» Иван не ответил. Он выстрелил дважды. Вытянутые, с неровными краями ромбы панцирей поломались и вместе с содержимым раковин улетели вперед. «Слева!» — вновь крикнул я Аса. Выстрел. Вместе с открывшейся раковиной повредились еще две, разместившиеся по соседству. Корабль приближался а за беглецом, переставляя три ноги, двигалась уже внушительная толпа срофьев. «Яса, тебе придется задержаться снаружи. Я прикрою вход овалом и займусь художественным вырезанием прохода в боевую часть корабля. А ты говори, что будет происходить за кормой!» распорядился Иван и на всякий случай расстрелял ближайшие от крушения корабля раковины. «Понял!» — ответил Рашракс. Потрёпанный корпус корабля Деепов за эти несколько дней уже слегка припорошило золотой пылью, хотя ветра Иван так и не наблюдал. Он бухнулся на колени и влез внутрь сквозь неровный овал выреза. «Я внутри! Наблюдай!» – сказал Иван и, подняв внутренний овальный лист металла, сунул его в промежуток между слоями двойной палубы, зафиксировав преграду. Теперь, если у этих псиоников нет мозгов, то они не смогут освободить путь к добыче. Иван выдохнул и осмотрелся. Сейчас здесь уже ничего не искрило, и дым давно выветрился. темноту помещения на экране бронешлема высветила внутренняя система ночного видения. Рубка обозначилась чёрным провалом, но ближайшее пространство вполне сносно обрисовывалось серыми оттенками. Корабль, точнее то, что от него осталось, лежал на боку. Иван урывками вспоминал, как после аварийной посадки пробирался к этому месту, едва не провалившись в соседнее открытое помещение. Он вздохнул и, убрав пистолет в кобуру, достал пульсарный нож. «Так как портал был примерно здесь», – вспоминал он, разглядывая вертикально расположенный пол, – «в этом месте лучше не резать». Вдруг там какое усиление стоит или оборудование? Отступив на метр-полтора, Иван погрузил лезвие в палубу и провёл горизонтальную линию на уровне глаз. Затем выдернул нож и провёл уже вертикальную, делая левый косяк проёма. Ему не хотелось опять лазать в неровные отверстия, поэтому он решил вырезать нормальную дверь. По спине пробежали мурашки. Когда присев на одно колено, он дорезал правый косяк. В этот раз Иван просто завернул лезвие, чтобы без остановок сделать и порог. Он не видел, как от потолка что-то отлепилось и бесшумно приземлилось позади него. Серая картинка окружения едва заметно помутнела. Иван мотнул головой. Страха оставаться одному в темной безжизненной машине у него не было до этого момента. Фантазия взъерошила волосяной покров на коже, и Иван дёрнул нож на себя, но не успел. Что-то мгновенно схватило его за запястье и вывернуло руку. Если бы некий грот, то правое предплечье Ивана сейчас бы щелкнуло переломанной костью. Такое было резкое и неудобное движение в сторону и назад, от чего Иван упал не на спину, а на живот. Его не отпустили, а продолжали удерживать захват. Тут же голова начала клониться в сторону. Ей помогали клониться. Тело Ивана прижимало что-то невероятно тяжёлое, и это давление на родной организм Ивану совершенно не нравилось. Дотянуться до кобуры он не мог, поэтому оттолкнулся левой рукой от пола, насколько смог, и дёрнул ногами. «Они столпились у входа и окружают корабль», — послышался взволнованный голос Рашракса. «Ты там чего так сопишь? Решил без ножа палубу вскрыть?» Иван не успел ответить. Из рубки выбрался еще один противник. «Бес?» — позвал я аса. «Вашу колченогую!» — зарычал Иван и, схватив с пояса плазменный резак, полоснул острым языком пламени по одной из конечностей. Как только хватка первой твари ослабла, а вторая еще не успела его зафиксировать на полу, Иван снизу вверх вогнал плазменный язык резака в брюхо ромбовидного тела срофьи. Правая рука освободилась, и Иван врезал кулаком второму противнику, перед этим вновь ощутив мурашки на теле. Чередуя удары кулаком и плазменным резаком, он расправился с двумя противниками, но не остановился. Выдернув пульсарный нож, Иван пошел по всем помещениям. Внимательно оглядывая пространство в поисках притаившихся трёхногих тварей. «Бес! Ответь, бес!» — кричал в панике яаса «Всё хорошо!» — выдохнул Иван, усевшись у почти вырезанного прохода в боевую часть корабля. «Что там случилось?» — летал над сгустившейся толпой срофьев Рашракс. «Меня поджидал сюрприз из двух колченогих!» — усмехнулся Иван. Ты не представляешь, какие у них сильные ноги. Я думал, тигрот сломают. У тебя точно все хорошо? Переспросил я Аса. В полном порядке, заверил Иван и задумался. Во-первых, он был рад, что ему вернули портативный плазменный резак, который с ним путешествовал еще с планеты тюрьмы Шкуа. Резак выглядел, как крупная пьезозажигалка. Если сдвинуть крышку и нажать клавишу, то из открывшегося верхнего отверстия вырвется острый язык плазменного огня длиной 10 сантиметров. Это был подарок от закаруя со словами «Так, на всякий случай!». Сегодня этот случай опять настал. Во-вторых, Иван понял, что Кигрот не защищает от пси-воздействия полностью, но это оказалось хорошо, так как остаточный эффект предупредил его об атаке, Хотя Иван это предупреждение профукал, чуть не став добычей срофьев. «Они расходятся!» – радостно вскрикнул Яаса. «Кто расходится?» Выходя из раздумья, Иван не сразу понял, о чём говорит Рашракс. «Срофьи расходятся по своим домам!» Водушевлённо докладывал обстановку Яаса. «Занятно!» – кмыкнул Иван. «Это что получается, у них есть ментальная связь?» Если так, то эти двое их удерживали здесь, а как их убил, так толпа и поползла во свояси, потеряв цель. Иван посмотрел на измочаленные трупа срофьев и принялся за оставленное дело. «Странно, почему в кигродах не предусмотрено наружное освещение, фонари?» – размышлял Иван, прорезая второй слой палубы. Лист грохнулся внутрь. «Что там?» Тут же спросил я Аса, услышав шум. «Я вхожу на нижнюю палубу», – ответил Иван. На этот раз он сразу обошёл всю боевую часть в поисках сюрпризов, хотя сам понимал, что она герметична от наружного проникновения. Но недавняя схватка в мыслях его ещё не отпускала. «Нам повезло, одноглазый. Оружие в целости и сохранности», – радостно заявил Иван. Забираю все необходимое и выбираюсь наружу. Возьми части бронекостюма до епов. Вдруг у скалотрофов получится что-то восстановить. Предложил я Аса. Будет сделано, напарник. Дурачись, ответил Иван. Набив заплечный ранец боеприпасами, Иван выбрался на яркое солнце. Развесив на себе оружие, он застопорил два овала на входе в корабль, когда подал голос яаса Вижу трёх ожившихся. А вот сейчас мы устроим террор. Зло усмехнулся Иван и начал методично расстреливать видимые раковины, даже не дав им полностью открыться. Он шёл медленно, меняя лазерную винтовку на плазменную, высчитывая дистанцию поражения противника, коим сейчас являлись срофьи. Когда вернулись к воротам в город скалотрофов, позади Ивана, до самого корабля и на полкилометра во все стороны, не осталось ни одной целой раковины. Повсюду валялись изуродованные трупы трёхногих тварей. Спустя два дня эту просеку с помощью Ивана очистили, собрав добычу для долгого пропитания. Как оказалось, у скалотрофов имелись и контейнерные холодильники, где и были заморожены выпотрошенные из панцирей туши срофьев. Также за эти два дня некоторые из разведотряда Лаитис, как и она сама, научились стрелять из винтовок. А потом вообще произошло то, чему Иван удивился. На очищенной прогалине вдруг расступилась почва, и на поверхность выбрался гигантский пятиногий парамеханический монстр, который без труда зацепил и разместил у себя под брюхом остатки корабля, после чего это шагающее нагромождение – также легко скрылась под землей. Итог операции был хорошим. В город Циноксиб пришла радость. Остатки космической техники, оружия и питания. «Сегодня лаэтис вас проводит тайной дорогой, и вы сможете попасть в мокрый мир», сказал глава Ксиорд. В его кабинете вместе с Иваном и Яаса была сама лаэтис «Это будет чудесно!» Широко улыбался Иван. Ему уже не терпелось побыстрее вернуться на Уриао, встретиться с друзьями и рассказать о приключениях. Он даже забыл про свою главную цель. Сейчас ему хотелось вернуться в привычный мир – мир космоса и полётов. «Буду пролетать мимо вашей планеты, обязательно завезу подарки. Думаю, от оружия и разной техники вы не откажетесь», – подмигнул Иван. Глава благодарно кивнул, но, став серьезным, сказал. «У меня к вам есть одна просьба. Все, что угодно», — улыбался Иван. «В мокром мире о нас не должны знать. Вы сможете не рассказывать о нашем существовании?» Глядя прямо в глаза Ивану, спросил Ксеорт. «Можете не сомневаться», — все так же улыбаясь, ответил Иван.